Глава 16. Преступный трест апеллирует к закону. Остальная часть истории Пристли не произвела на меня особого впечатления. Я был слишком поглощен размышлениями о том, что он мог сказать в тот момент полубреда. Были ли мы преданы и могли бы мы ожидать в любой момент какого-нибудь коварного нападения банды? Слушая в полуха, я понял, что когда Присли пришел в себя с этим именем на губах, щелкание телефонного аппарата прекратилось. Должно быть, примерно в этот момент наблюдателю над его тюремной могилой пришло сообщение освободить его, потому что он почувствовал сладковатый удушливый пар, очевидно усыпляющий газ, посылаемый через трубку, упомянутую его мучителем. На этот раз он полностью потерял сознание и не приходил в себя до тех пор, пока его не отнесли в такси почти до того места, где его отпустили. Закончив свой рассказ, он в изнеможении откинулся на спинку стула и апатично слушал, как мы с Флэкнером обсуждаем наши дальнейшие шаги. Возможность того, что одно или несколько наших имен в дополнение к имени Пристли находится в ведении криминального треста, было самой серьезной вещью, которую следовало учитывать. Мы, как обычно, держали руководителей криминального треста в поле зрения, но недавние события сделали их более осторожными, чем когда-либо, и мы не получили ничего ценного относительно их информации и планов. Больше всего мы боялись, что Пристли проговорился о профессоре Флекнере. В этом случае мы могли бы ожидать нападения на лабораторию в любой момент. Какую коварную форму это примет, мы не могли себе представить, и, следовательно, не могли разумно подготовиться к встрече с ним. Одно было несомненно. Если бы Флэкнера предали, и секрет телефоноскопа был раскрыт трестом, наша игра была бы проиграна. «По крайней мере, — сказал я, — мы все должны оставаться скрытыми здесь, в лаборатории. Присли, конечно, не может показаться на публике, пока мы не прикончим эту шайку». Я советую держать в заперти даже ваших слуг под тем или иным предлогом. «Правильно», — согласился Флекнер, — «и мы должны проявлять крайнюю осторожность, открывая как дверь, так и отвечая на телефонные звонки. Я попрошу мисс Стимсон следить за этими делами». «Но мисс Стимсон нет дома», — воскликнул Прислес с внезапной тревогой. «Мы должны немедленно вернуть ее. Возможно, они знают ее имя и теперь охотятся за ней». Он бросился к телефону, не обращая внимания на свою физическую слабость. Флэкнер сделал движение, как будто хотел остановить его, но тут же, казалось, передумал. «Не говорите, кто звонит», — вместо этого предупредил его Присли. «Я проинструктировал ее, когда нанимал, держать свою работу в абсолютном секрете». Мисс Тимсон жила одна в многоквартирном отеле. Через мгновение Присли связался по телефону с портье и попросил позвать ее. Выслушав ответ клерка, он повесил трубку и повернулся к нам, его лицо было еще бледнее, чем раньше. «Они говорят, что ее там нет, и она не была в своей комнате уже несколько дней». «Тогда они схватили ее», — воскликнул я. Присли опустился в кресло и закрыл лицо руками, слишком подавленный, чтобы говорить. Профессор Флекнер был погружен в свои мысли, но ничего не сказал, и его похожее на маску лицо не выдавало никаких эмоций. Бедная девочка, воскликнул я. Они будут ужасно пытать ее. Должен же быть какой-нибудь способ спасти ее. Я сдамся в обмен, заявил пристли. Позвольте мне сесть за аппарат. Он подошел к коммутатору телефона Скопа и нажал на рычаг управления. Профессор Флекнер наблюдал за ним с сардонической улыбкой. Но к нашему недоумению, в ответ на манипуляции присли с рычагами, ничего не произошло. Экран оставался пустым. Флекнер усмехнулся. Это не сработало, не так ли? Усмехнулся он. Видите ли, я заметил, что вы, парни, не совсем одобряете мои методы и можете взбунтоваться. Итак... Пока вы спали, я изменил комбинацию включения инструментов, чтобы никто, кроме меня, не мог работать с ними в дальнейшем. Более того, я построил эту квартиру несколько лет назад, когда начал делать секретные изобретения. Я предполагал, что мои идеи могут быть украдены. На дверях и окнах установлены потайные электрические замки, стальные решетки, выступающие поперек них из внутренней части соседних стен, так что выйти так же невозможно, как и войти». Я только что нажал секретную кнопку, которая приводит эти замки в действие. Я также нажал еще одну кнопку, которая вывела наш телефон из строя, и еще раз вызвала Джеймса и его способного помощника. Вот и они. В лабораторию вошел Джеймс, гигант-спортсмен, которого Флекнер нанял в качестве дворецкого и камердинера. С ним был еще один мужчина, выглядевший столь же компетентно с физической точки зрения. «Джеймс», — сказал его работодатель, — «какие-то джентльмены снаружи пытаются выведать наши секреты и похитить нас, или то и другое вместе». «Я уже немного рассказывал вам об этом. Я активировал все внешние замки и отключил телефон. Вы можете сообщить новость повару. Он, как обычно, доставит в свои обычные запасы еды по трубе доставки и отправит обратно письменный заказ на следующий день, так что мы не будем голодать». Эти два молодых джентльмена — мои друзья, но сейчас они не совсем согласны со мной. Держите их под охраной, особенно пока они находятся в лаборатории. У них будет доступ только к этому помещению и к их двум спальням. Ты несешь дневную вахту, а Джон — ночную. Затем он повернулся к нам. — Я думаю, что понимаю некоторые вещи намного лучше, чем вы, парни, — сказал он. Я думаю, что могу гарантировать, что мисс Стимсон не причинят серьезного вреда, прежде чем я спасу ее. Я также думаю, что с этого момента я могу довольно хорошо контролировать криминальный трест, и я не допущу никакого ошибочного вмешательства. Пристли развел руками и сдался без дальнейших слов. И я последовал его примеру. В этот момент трубка для доставки газет щелкнула и уронила утренние газеты на стол позади нас. Каждый из нас взял по одной и сел читать, не ожидая ничего интересного от новостей, которые попали в печать. Это послужило скорее желанным отвлечением от напряженности. Но в это конкретное утро мы обнаружили, что вместо того, чтобы отвлечь внимание, новости жизненно важны для наших задач. Наконец-то деятельность криминального треста попала в публичную печать. Не то чтобы поразительные истории на первых страницах раскрывали непосвященным делу рук этой зловредной организации, даже я некоторое время вчитывался в первый попавшийся мне на глаза пункт, прежде чем заподозрил его. Первая полоса с тремя колоннами была озаглавлена. «Двенадцать богачей исчезают. Жертвы заговора с целью похищения». Казалось, за последние 24 часа в полицейское управление одно за другим поступили сообщения о таинственном исчезновении дюжины самых известных бизнесменов или банкиров в городе. Десять из них ответили на таинственные телефонные звонки в своих офисах, поспешно покинув их без каких-либо объяснений и сказав, что вернутся, примерно через час. С тех пор никто не видел их и не слышал. Оставшиеся двое, по свидетельству сотрудников офиса, получали звонки таинственного характера, на которые они отказались отвечать. Один из них в тот вечер ехал домой из театра, когда его машина была остановлена парой людей в масках, в тихом месте. Его вытащили из машины и увезли прежде, чем его перепуганная семья, которая была с ним, поняла, что происходит. Другого позвал к себе прямо перед отходом ко сну коренастый бородатый мужчина, как описал его Дворецкий, который отказался войти. Когда хозяин не вернулся через некоторое время, Дворецкий подошел к двери и обнаружил, что его нет. С тех пор о нем ничего не было слышно. Я дважды перечитал список жертв, прежде чем до меня дошло его значение. Я скопировал список имен в свой блокнот для заметок в этой самой комнате менее года назад. Это был полный список людей, которых Флекнер пригласил на первую выставку телефоноскопа в ту памятную новогоднюю ночь. «Да ведь», — воскликнул я, — «это работа криминального треста. Они поймали всех, кроме нас, кто хоть что-нибудь знает о существовании телефоноскопа». «А-а», проворчал Флекнер, — «о, вы читаете другую историю. Я читал ту, что на правой стороне страницы». Старик смертельно побледнел. Я впервые увидел его явно испуганным. Затем, прежде чем я смог перейти к статье, вызвавшей это изменение, я услышал стон пристли Он тоже уставился на заголовке, противоположные тем, которые только что ошеломили меня. Сейчас я впервые обратил на них внимание, и мои собственные чувства были, были едва ли менее острыми, чем у моих спутников. Вот что привлекло мое внимание. Томас Пристли, мультимиллионер, скрывается от правосудия после предъявления обвинения. Обвиняемый в получении огромного состояния путем мошенничества, он сбегает от полицейских после захватывающей автогонки по городским паркам. Криминальный трест, потерпев поражение в своей цели незаконно удерживать Присли в заключении, составил хитроумный заговор и призвал на помощь закон против него.